Глава седьмая. Два ритуала. Интерлюдия. Двадцать три года назад было сыро и холодно. С грязно-серого неба срывался мелкий колючий снег. Тягучая тишина нарушалась лишь редкими порывами ветра, да поскрипыванием старого металла на железных качелях во дворе сиротского приюта. Темнела одинокая фигурка в расстёгнутой куртке и без шапки. Редкий родитель пренебрёг бы здоровьем ребёнка, отпустив его в таком виде на улицу в конце сурового декабря. Но за этим мальчиком особо пичсе никому. Для всех он круглый сирота 6 лет, с весьма скверным характером и заурядной внешностью. Тёмные волосы, грязно-серые глаза. Бледной кожи и безобразное жок на лопатке, в виде отпечатка собачьей лапы, при взгляде на который воспитатели каждый раз вздрагивали. След был ярко-красным, будто только что выжженным, хотя зяял на детской коже давно, вызывая в памяти любого, кто на него взглянет, самые страшные ассоциации. Мальчишка жил в приюте с рождения, но никогда не спрашивал у родителей Это удивляло воспитателей. Он агрессивно реагировал на любые попытки заговорить об этом. После общения с ним все четыре пары, пожелавшие его усыновить, загадочным образом отказывались от своих намерений и буквально убегали прочь. На все вопросы взрослых, желающих знать правду о том, что происходило в эти минуты, он отвечал глухим молчанием. Никто не знал, что в душе ребёнка творится самый настоящий ад. Сначала грызущая тоска по чему-то неизвестному, но такому желанному, по обыкновенной родительской любви. В груди что-то жгло и болело от мысли, что он никому не нужен, что он плохой. Рассот него отказалась мать. Затем появились удивление, страх, даже ужас от понимания того, что он действительно плохой. Обижавшие его дети заболевали, падали с качелей, ломали руки. Окусившая его собака на следующий день сдохла. Мальчишка понимал, что это неправильно и страшно, но объяснить или рассказать взрослым не мог, ведь никто бы ему не поверил. Как не верили в его кошмары, повторяющиеся один за другим, где он бежит и не может скрыться от чёрных диких псов, которые настигают опаляя спину горячим дыханием. От рассказов об этих снах воспитатели отмахивались и не верили, что они снятся ему каждую ночь, одни и те же. А какова вероятность, что поверят сейчас? Все эти странные совпадения начались 2 года назад, и теперь перестали пугать или удивлять. Он научился их не замечать. Мальчик отодвинулся ногой от присыпанной снегом земли и монотонно закачался на деревянном сиденье. Вглядываясь в яркие окна приюта, так и не ставшего ему домом, интересно, когда воспитатель кинется его искать. Вображение услужливо подкинуло изображение испуганной полноватой женщины со смешно распахнутыми глазами, и ребёнок расплылся в улыбке. Он часто убегал от неё, а она так неосмотрительно каждый следующий раз теряла его из вида. Качались снова замедлили движение. А со стороны здания послышался невнятный шум. Мальчик вновь заулыбался и опустил ноги для следующего толчка, но спокойный мужской голос заставил подскочить и обернуться. Ну, вот мы и встретились. Сердце забилось часто-часто. Он широко распахнутыми глазами смотрел на высокую фигуру, закутанную в черную легкую ткань. Это было так пугающе неправильно для лютого декабря. Но незнакомец никак не показывал, что ему хоть немного холодно. Взгляд мальчишки поднялся выше и наткнулся на бледное лицо. Чёрные глаза страшно сверкали, а тонкие губы растянуты в полуулыбку. "Кто ты?" слишком спокойно, стараясь не выдать, как сильно бьётся сердце, спросил он. "Твой отец". Голос незнакомца звучал вкратчиво, изучающе. волнение, обида, нет. Нахлынувший страх вперемешку со злостью, отвернулся и бросился на утёк в сторону приюта, стараясь бежать как можно быстрее. Артан. Властный голос долетел до распылённого сознания. Остановился и медленно обернулся. Незнакомец так и стоял на месте, даже не пытаясь помчаться вслед. Это немного успокоило Но клубившийся вокруг высокой фигуры туманно гнетал страх. "Откуда ты знаешь моё имя?" Мальчик не сделал даже шага, чтобы вернуться. Так и стоял подростки дистыми ветками какого-то дерева, готовясь в любой момент сорваться к воротам. "Я знаю о тебе всё". Это заинтересовало. Мне каждый день он встречал человека, который мог знать абсолютно всё. Слишком много вопросов и тайн. Был у Артана. Так ты и правда мой папа. Голос запнулся на последнем слове, а мальчишка отступил на шаг. Теперь, да. Почему? Теперь. Слова треснули. Будто он готов расплакаться, но на мужчину смотрели абсолютно сухие глаза. Так нужно. Незнакомец начал приближаться. Меня зовут Тарон. Я знал твоих родителей. Их уже давно нет в живых. Но твоя мать попросила меня тебя найти. И вот я здесь. Артан попятился, замотал головой, отказываясь верить. Этот человек пугал его. Если он действительно знаком с мамой и папой, где был всё это время? И почему решил, что Артан непременно пойдёт с ним? Почему он молча неумолимо приближался? Мальчишка кинулся бежать по скользкой от снега дорожке. Сзади не было слышно ни шагов, ни дыхания, вообще никаких звуков. Это вызвало дрожь и в то же время любопытство. Может, преследователь ему почудился? Он сам их ворот оглянулся и, дрогнув, завопил. Торон в развивающихся на ветру будто крылья одеждах стоял совсем рядом, почти вплотную. С безразличным лицом он протягивал руку, чтобы схватить и утащить за собой. Артан отшатнулся, хватаясь за ледяную железокалитки, прилипая к ним мокрыми от пота ладонями и отчаянно пытаясь открыть. Несложный замок поддался, и створы соскрежетом распахнулись. Но ступить за них не удалось. Что-то не пускало. Едва сдерживая слёзы, ведь он совсем не любил ныть. Повернулся спиной к распахнутым на уже бесполезным воротам. Плотные языки белого тумана клубились вокруг, растворяя в себе незнакомца и укутывая Артана в молочный кокон. На мальчишку накатила слабость. Голова стала тяжёлой, ноги резиновыми, а беспроглядная белизна в глазах сменилась темнотой. Порыв ветра толкнул качели и заскрипел открытыми створами. Поднял снежную муку с промёрзлой земли, разбрасывая её по сторонам. Туман рассеялся, будто его и не было, равно как мальчишки и мужчины. Двери приюта открылись, выпуская в ночные сумерки тусклый искусственный свет, преломлённый полуватой фигуры воспитателя. Артан, опять ты сбежал, невыносимый мальчишка. Конец интерлюдии. Вообще приличным дамам не пристойно ходить в штанах. Но здесь вряд ли Саена могла встретить людей, чьё мнение для неё что-то значило. Топатыч притащил необходимые ингредиенты гораздо быстрее, чем ожидалось. Она уложила всё в небольшую тряпичную сумку, прицепила её к поясу и надела тёплый шерстяной плащ, найденный в вещах добытых домовым. Вообще он за неполные двое суток доказал свою полезность на годы вперёд. Так они и уже давно никто не заботился. Нужно будет как-то отблагодарить духа. Правда, чтобы узнать о его предпочтениях, придётся покопаться в книгах или расспросить кого-нибудь из местных. Приоткрыв дверь и осмотревшись, саена, крадучись, выскользнула из комнаты и быстрым шагом пошла к выходу. Плотная ткань ниспадала до самых пят, скрывая девушку от посторонних глаз. А глубокий капюшон не позволял увидеть лицо. В таком наряде можно запросто исчезнуть из замка незамеченной. В общем-то, для вылазки она выбрала вполне подходящее время. Основная часть потенциальных свидетелей находилась в учебных аудиториях на занятиях. Если в академии был какой-либо обслуживающий персонал, сейчас он находился где-то в другом месте. По пути ей так никто и не встретился. На улице было морозно, снежно и ветрено. Несмотря на 10 часов утра, солнце едва выползло на небосклон, тускло освещая окрестности через серую дымку облаков. Впрочем, погодка здесь вряд ли менялась в лучшую сторону. Сбежав по вееру широких ступеней, Саенна резко затормозила впереди у фонтана со статуями богов. Темнела широкоплечая фигура Горго Он стоял к ней спиной и перебирал что-то в длинных деревянных ящиках. Девушка вчера больше часа шла за ним от стены пространственного перехода, и теперь могла угадать ректорского родственничка даже в полумраке. Нельзя допустить, чтобы он её заметил, а пересечь двор тихо, не скрипя снегом, практически невозможно. Словно кто-то свыше прочёл её мысли. Один из ящиков, поставленных друг на друге, Накренился и с грохотом повалился на бок. Воспользовавшись случаем, Саяна шустро перебежала напротив в положенную сторону и скрылась за приоткрытыми воротами. Краем глаза заметила странные стеклянные сферы размером с яблоко, покатившиеся по снегу вокруг горга. Но рисковать и останавливаться, чтобы рассмотреть ближе, она не стала. В памяти всплыли вчерашние маги, разговаривающие на непонятном языке. Они несли такой же ящик. Зарема сказала, это не краманты с академии. Да и сам ректор направлялся на их сборище. Он наверняка был в курсе всего, что туда могли притащить. Но почему-то мысли об этих стеклянных шарах отзывались в душе беспокойством. Она ничего подобного раньше не видела. Среди магических атрибутов такой формы мог быть только хрустальный шар для прорицаний, но он значительно объемнее. Определённо стоит разузнать об этом больше информации. Подвесной мост над речкой с обрывистыми берегами при свете дня оказался не таким опасным, каким выглядел вчера. Крепко держась за канатные перила, Соена перешла на другую сторону, ни разу не глянув вниз. Шум разбивающихся о камни воды притягивал внимание, но девушка приказала себе смотреть лишь вперёд, на величественный заснеженный лес. Он был совсем рядом. Окружал мрачный замок со всех сторон, словно брал в заложники или же напротив, защищал от остального внешнего мира. Сложно прийти к правильному выводу, когда ничего не знаешь об этом месте. Без труда найдя проложенную в высоких сугробах тропу, девушка быстро достигла высоких могучих исполинов, укутанных в снежные шали. Ей не нужно заходить в самую глушь, достаточно пройти чуть вперёд и найти ровную поляну. Придется, правда, потрудиться и очистить от снега небольшой клочок, чтобы ритуал прошел успешно. Важно провести его именно на земле, а не на ледяном насти. Саяна торопилась. Нельзя вынуждать хоть кого-то ее искать, ведь сразу придется врать, либо выдавать причину своего утреннего побега. Нето ни, ни другое делать не хотелось. Необходимо продержать в тайне возвращение к ней магии, если таково и будет. Конечно, Раны или Позна Артан Эвард обо всём узнает и сложно предположить, как поступит. Поэтому лучше оставлять его в неведении как можно дольше. Неплохое место нашлось минута в 20 быстрой ходьбы. Пять высоких елей образовали круг. Рядом с ними теснились какие-то кусты, полностью скрытые под снегом. Ноги утопали в нём по щиколотку, что радовало. Расчищать придётся не так много, как ожидалось. Отстегнув от пояса сумку и положив её неподалёку, Саена присела, принимаясь освобождать землю от белого ковра. Перчаток у неё не было, и ладони быстро заледенили, отакованные морозными иголками. Она старалась не обращать на это внимания, полностью погрузившись в мысли. Вспоминала точные слова заклинания, что прочитала в подаренной бабулей книге. Название ритуала Raboris Salveus. дословно переводилось источник силы. Он один из немногих, которым учат одарённых маги и детей. Едва им исполняется 10. Силы в этом возрасте только начинают просыпаться, и ритуалы спасательный круг для озабоченных безопасностью своих отпрысков родителей. В какую бы опасную безвыходную ситуацию ребёнок не попал, мог обратиться к энергии земли за помощью. Вот только ни один ритуал не даёт что либо просто так. И нет установленной цены. Говорят дух, который откликнется на зов. Само звучит условие сделки. Прибегала ли кто к источнику силы в детском возрасте, Саена не знала. Почему-то подобное в голове никак не укладывалось. Наконец площадка необходимого размера темнела мёрзлой землёй, и на белоснежном покрывали поляны, наломала еловых веток. И вытащив из сумки принесённые вещи, принялась раскладывать всё в точности так, как было нарисовано в учебнике. Начертила большую семиконечную звезду, посыпала по её контуру костной мукой, расставила свечи на вершинах: красные вверху, чёрные внизу. Разломала ветки, уложила сухую можжевеловую кору и принялась разжигать. Спички быстро потухали, и прежде чем маленький костёр наконец задымил Рядом образовалась кучка жжёных палочек. Убрав их, Саена выпрямилась, осталось завершить колдовской круг, разлив кровь. Жидкость из стеклянной плоской бутылки была вязкой, густо алой и резко пахло железом. Где бы топот очей её ни добыл, пущена она недавно. Теперь звезда выглядела точь-в-точь точь, как в книге. Взяв в руки мешочек с солью и бутыль с остатками крови, девушка встала в центр круга. Рядом с тлеющим костром дым, пахнущий хвоей и можжевельником, тот же окутал с ног до головы, наполняя лёгкие приторным запахом, щипая глаза, даря обманчивое тепло. Саина сосредоточилась на язычках пламени, кругами разливая оставшуюся кровь, спиралью закручивая к самому центру огня. Она зашипела, запузырилась, дополняя удушливый букет ароматов новыми нотками. Отбросив опустевшую тару, девушка прикрыла глаза и заговорила: "Opsecra com se stalis spiritu starae. Respondeo. Auxilium." Горячий воздух пахнул в лицо. Девушка распахнула ресницы. Огонь увеличился, разгораясь неестественно высоко для количества собранных веток. "Opsecra com se stalis spiritu starae. Eraratus coe fessis." Разом зажглись свечи. Взявшись из ниоткуда тёплый ветер скинул с головы капюшон, заиграл волосами. Опсекраком се стали спириту старая. Волен середере. Время остановилось. Всё резко замерло, словно кто-то нажал на паузу. Саена осторожно огляделась, боясь дышать. Она не знала, что должно произойти. Крепче сжав мешочек с солью, приготовилась в случае чего высыпать её на огонь. и прервать связь с миром духов. Ты звала. Я пришёл. Тихий голос шелестом прошёлся по спине. Девушка похолодела, медленно обернулась. В шаге от неё, рядом с чертой круга, парила над землёй высокая фигура, сотканная из лоскутов чёрного тумана. Мне нужна твоя помощь. Несмотря на внутреннюю дрожь, слова прозвучали твёрдо и уверенно. Быть те всё происходящее было для неё совершенно не ново. Призрак немного приблизился, но ступить в круг не мог. Его мантия развевалась словно щупальца на воде. Под капюшоном клубилась тьма. И в чём же? Ровный, лишённый эмоций тон пускал холод по коже. Девушка всем сердцем почувствовала, что шагнула во владение Нави. Прежде чем начнём, хочу знать, какова будет цена. Сначала назови товар. Саена отвела взгляд. Сердце бешено стучало, а в голове уже поселилась мысль о глупости этой затеи. Пальцы сами собой развязали бархатный мешочек, готовясь высыпать его содержимое в костёр. Чем обернётся сделка с духом столь тёмного, пропитанного смертью места? Но с другой стороны, продержится ли она здесь, будучи слабой и абсолютно беззащитной? Ответ пришёл быстро. Саины сжала кулаки, принимая решение. Подняла глаза, глядя на терпеливо выжидающее ответа существо. Мне нужна магия. Мои силы запечатаны верховными, и пользоваться ими я не могу. Дух чуть склонил голову набок. Наш источник селёны питает эти земли уже много веков. Но чары его совсем не те, какими ты пользовалась. Собладает ли с неми тёмная сторона твоей души? Тёмная сторона. Она есть у всех, и у тебя в том числе. Даже если о ней не знаешь. Я рискну. Что ж, тогда можем приступить к заключению сделки. Призрак протянул вперёд сотканную туманом ладонь и показал возникший из ниоткуда перстень. Широкая дужка из серого металла с прозрачным, как слеза, круглым камнем. приковали к себе взгляд, словно были намагничены. Это ключ. У тебя будет доступ к стучнику, пока кольцо обхватвыт палец. Как только его снимешь, оно испарится, вернувшись ко мне. Сделка наша посчитается расторгнутой. Очень удобно. Так что с ценой? Платишь раз в месяц услугой. Саена нахмурилась. Услуга? Понятие растяжимое. Подписываться на кота в мешке совсем не хотелось. Мало ли, что он может запросить. А если я откажусь, тебя не попросят того, чего не сможешь ждать. Откажешься, не только лишишься магии, даденной источником, но и оставишь двери своей души незапертыми. Твоя сила будет утекать, впитываться этой землей, этим местом, и покинуть ты его больше не сможешь. Девушка похолодела. Подобного точно не ожидала. Какой бы выбор ни сделала, всё оборачивалось не в её пользу. В первом случае ей наконец вернут магию, но поставят перед фактом: либо выполни условия, либо становись заложником Витмарте до конца своих дней. А во втором целый год нужно будет как-то справляться без возможности колдовать. В столь опасном, наполненном волшебным месте это сродни самоубийству. Ведь против чар нет других барьеров, кроме средств защиты, подобных им. Энергии источника была необходима ей как воздух. Но быть может, есть альтернатива? Ректор собирался отдать ту бесценную книгу о зельях, в которой наверняка можно найти что-нибудь полезное для решения проблемы. Нет. Я не готова, буквально выдохнула ответ. Одним движением, развязывая мешочек и высыпая соль в костёр, пламя зашипело, окрасилось в ярко-зелёный цвет и моментально погасло, одновременно с ним исчез и дух, остался лишь едкий, неприятно пахнущий дым. Ирина собрала чемодан за 20 минут, положить в него особо нечего. Из прошлой жизни удалось спасти лишь два платья, домишочек маминых украшений. Остальное унесло пламя пожара, охватившего родной дом в ту роковую ночь. Всё, что у неё сейчас было, приобретено приютом и любезно оставлено ей в безвозмездное пользование леди Холдей. Почему-то воспитательница прониклась к Яри сочувствием с первых же минут их знакомства. То ли она понимала, как тяжело выращенной в любви и достатке девушке в один миг лишиться всего, что имела, то ли просто обладала мягким сердцем, В любом случае эта женщина сделала немало добра для Ирины. Заслуживала она подобного. Сама девушка склонялась к отрицательному ответу. Слишком свежи воспоминания о совершенных ею ошибках, за которые никак не могла себя простить. Оставив багаж под дверью, Яра в очередной раз взглянула на своё отражение. Узкое, вытянутое зеркало без рамы, поставленное прямо на пол в углу, показывало совсем юную девочку. Худою с острыми ключицами, выглядывающими из-под треугольного воротa бежевого платья и собранными в тугой пучок золотистыми волосами, единственной яркой частью образа были глаза. На фоне бледной кожи они казались бездонными озёрами, отражающими чистое небо. Мамины. Раньше ей часто об этом говорили. До отъезда был целый день использовать это время, валяясь в кровати и рыдая, Ирина не собиралась. Побег. Вот первое, о чём она подумала, едва переступила порог кабинета леди Холды. Но потом эта мысль показалась такой же глупой, как и сострадание самой себе. Но на всех воспитанниках приюта лежали следящие чары. При необходимости её смогли бы найти за считанные минуты. Защита. Вот на что стоит потратить оставшиеся до поезда часы. Пусть Колдун, ставший её личным проклятием, Смок завладеет исключительными правами на неё. Он никогда не запустит лапы в её мысли и чувства. Она не позволит. Хорошо, что в этом есть кому помочь. Разгладив складочки на подоле и затянув потуже широкий ремень, Яра прошла к тумбочке, открыла один из ящичков, вытащила сложенный в несколько раз лист пергамента, приблизилась к окну и развернула: Мартина Райер. Южный мост. Дом 5. Мяу! Раздалось с кровати. Не переживай, тише, не оборачиваясь проговорила девушка. Я уже к ней обращалась, она поможет. Главное вовремя вернуться. Котёнок промолчал, и Ирина взглянула через плечо. Он сладко спал, свернувшись клубочком у подушки. Она всё бы отдала, чтобы родиться кошкой, безмятежной, свободной, принадлежащей лишь одной себе. Губы тронула улыбка, подойдя к Тише и почесала его за ушами. Ответное урчание не заставило долго ждать, согрело и окутало спокойствием. После всех невзгод, что пришлось пережить, ей удалось припрятать в рукаве один туз. Пришло время им воспользоваться. Выскользнуть из приюта незамеченной получилось, как всегда, с легкостью. Благодаря особому расположению к ней леди Холды воспитатели не стягли ее денно и нощно. как остальных. Хотя сейчас и смысла особого за ней следить не было, ведь она покидает это место через каких-то 8 часов. Выскользнув за ворота, я разоторопилась по мощёной дорожке к пляжу. Её привычный путь. Только сейчас она не будет сворачивать с тропы, ступая на песок и гальку, а пойдёт прямо до самого проулка, где скроется в тени похожих друг на друга двухэтажных домиков, что так любят жители Терлина. Солнце светило непростительно ярко, припекая непокрытую шляпкой макушку. Тарапеяся на совсем забыла её надеть. Яри и не хотел искрываться от этого тепла, ведь совсем скоро у неё останутся лишь воспоминания о южной жаре, о слепительном свете, о горячем воздухе, что греет лёгкие при каждом вдохе, шелесте волн, играющих с песком и мелкими камушками. Как на неё отразится смена климата? Ведь она никогда не уезжала так далеко. Улицы города похожи друг на друга, словно капли воды. Заблудиться в белокаменном лабиринте очень легко, и только коренной житель или человек, проживший здесь много лет, может запросто ориентироваться в среде одинаковых особняков. Ирина относилась к первым, потому без каких-либо опасений могла позволить себе прогулки в одиночестве. До адреса идти было недалеко. Где-то минут через 20 свернула на нужную улицу. Пятый дом оказался практически крайним. Порог в три ступени, резные перила и деревянная дверь с кованной ручкой в форме бутона розы. Постояв немного, собираясь с духом, постучала. Замок щёлкнул сразу же, словно её ждали. Глубоко вдохнув для смелости, прошла внутрь, словно попала в другой мир. Мгновенно окутала прохладой мрак. В нос ударил запах горячей увосков, перемешку с корки минутками каких-то трав. После дневного света здесь казалась царит непроглядная ночь. Решив не двигаться, пока глаза не привыкнут, девушка замерла, прислонившись к прохладе стены за спиной. Ерина Шаьер, что привело истинную ведьму ко мне в этот раз? Вдруг ну присмотрелась в сторону тихого голоса. Добрый день, Мартина. Не пытайся казаться учтивой. Переходи сразу к делу. Инициация. Я готова на испытание последними двумя дорами. Тягучие минуты тишины, словно они забыли, а может, разговора и не было. Всё ей просто показалось. В дальнем углу вспыхнул свет. Огонёк толстой свечи разбросал тени по лишенной окон комнате, позволяя увидеть хозяйку дома. Молодая женщина В длинном бесформенном платье, с широкими рукавами и глубоким вырезом, даже при столь скудном освещении её волосы казались жидким огнём, струящимся по плечам и спине до самого пояса. А светло-зелёные глаза смотрели в самую душу, уверенно. В прошлый раз ты отказалась. Что изменилось? Многое. Раньше мне этой силы была не нужна. Мартина прищурилась. пухлые губы, придававшие ее лицу обманчивую чувственность, растянулись в улыбке. Что ж, тогда проходи. Она хлопнула в ладоши, и окружение мгновенно изменилось, словно опал занавес. Вместо пустой темной комнаты появился уютно обставленный зал с четырьмя большими окнами с двух сторон. По середине стоял круглый стол с хрустальным шаром. Лучи света преломлялись в нём и отражались, создавая эффект мерцания. Но посреди со вкусом подобранного убранства в глаза бросался лишь один элемент интерьера высокий портрет, висевший на стене над камином. На первый взгляд, там была изображена сама Мартина, те же светло-зелёные глаза, рыжие волосы, красивые черты лица. Но это была не она. Взгляд женщины был более мягкий, Улыбка теплее. Это Амилия, моя мать. Ярмаргнула, отворачиваясь от портрета, нашла взглядом ведьму. Та сидела за столом, приложив ладонь к шару и неотрывно следила за гостьей. Вы похожи. Девушка подошла ближе, осторожно присаживаясь напротив. Ни капли. Она была провидицей, что её и исгубило. Я же идти по стопам глупой матушки не собиралась. Единственный верный поступок, что она совершила это утаила моё рождение от короля и его прихвостней магов. Ирина промолчала. Мартина, одна из 13 верховных ведьм королевства, как и положено, она терпеть не могла монарха, ведь он отказался включить ведьмовство в перечень разрешённых видов чародейства, а скрывать истинную природную силу, подавляя её глубоко в себе, процесс сложный и болезненный. Чем ни угодили ведьмы королю, тайна за семью печатями, но факт остаётся фактом. Хаирлор не лучшее место для них. Именно поэтому я рад отказалась проходить инициацию до самого конца, ведь потом пути назад не будет. Но сейчас ветер переменился. Северные Долы, место, которого рука монарха практически не касается. Он побаивается магии тех земель. А раз избежать переезда не удастся, почему бы не дать волю заключённой глубоко внутри силе? Она хотя бы обратит беззащитную овечку в волка, способного не только дать отпор врагам, но и самому стать врагом кому угодно. В прошлый раз ей пришлось раскрыть способности в четырёх разных направлениях: магии стихий, силы иллюзий и внушения, некромантии, целительстве. Осталось два. самых сложных, после которых душа на всегда облачится в чёрное. Действительно ли она к ним готова? Ты вправду решилась? Озвучила её мысль ведьма, пристально глядя поверх хрустального шара. Да. И чем быстрее мы начнём, тем лучше. У меня вечерний поезд до Витмарте. Академии некромантии? Мартины резко встала, подавшись вперёд и нависла над Яри. Костяшки пальцев, впившихся в столешницу, побелели. Девушка отшатнулась, со страхом наблюдая, как в зелёных глазах зарождается чернота. Она самая, неожиданно губы ведьмы тронула улыбка, она становилась шире, меняя лицо женщины, проявляя совсем другого, более красивого и радушного человека. Вот и не верь в пророчества. Мартина рухнула назад, откинувшись на спинку стула и расхохоталась легко и чисто словно они знали друг друга не один год и сейчас весело болтали после долгого расставания Ирина молча наблюдала за этим концертом теряясь в догадках неужели кто-то предсказал её поездку но даже если и так с чего такая реакция не пугайся отсмеялась ведьма я тебе сейчас расскажу сказку А ты сама решишь, что делать с твоим в ней участием. Ты меня только путаешь. Мартина подавалась на встречу, облокачиваясь на стол. Сузил веки, вглядываясь яри в глаза, пыталась найти в них ответы на какие-то известные лишь ей вопросы. Моя мать однажды напророчила крах монархии. Короля должен был свергнуть мальчишка, рождённый в тот год. Ее записи попали не в те руки, и жизнь пошла под откос. На лице женщины потемнело, и взгляд направился яриза в спину. Дар провидения, самый жестокий из всех. Ты видишь всё, что когда-либо происходило и может произойти. Сотни сюжетов мчатся по кругу и сводят с ума, пока не найдут выхода. Облачившись в слова, она не понимала своих предсказаний, была лишь их посредником. Как это печально. Видно, в тот раз она ошиблась. Его величество на троне, его и давно не было. Мартина усмехнулась, встала, прошла через всю комнату к широкому шкафу, открыла один из ящичков. Долго что-то в нём искала, шелестя пергаментом. Наконец выудила посиревший от времени лист, прихватила глубокую глиняную пепельницу и вернулась. В молчании раскурила начитатую сигару, выпустила кольцо белого горько пахнущего дыма прямо ейрине в лицо. Только потом заговорила, пододвинув к девушке бумагу. Вот что она произнесла. Верховный маг понял всё это по-своему и избавился от всех, кто мог хоть как-то походить под описание. Я осторожно взяла пергамент, раскрыла. Ровные буквы, выписанные карандашом, практически не читались, но всё же она смогла понять: "Я вижу кровь, и в золотых палатах пир, грядёт сын света". и несёт погибель трону он заберёт и государство и корону тот кто готов из чрева выйти в этот мир от силы сила и его не удержать от света свет и от него нам не укрыться пятном оно хрисса отмеченный родиться чтобы всех нас мечом розящим покарать по спине пробежали мурашки словно прошла непростые и выцветшие от времени строки О нечто имеющее немалый вес, энергию, силу. Оно еще не сбылось, проговорила, не думая. Слова сами выпрыгнули на язык. Верно. Мартина снова затянулась удушливым дымом. Тоже чувствуешь? А ну хрис, это ведь старый бог. Ведьма кивнула, встряхивая пепел. И что значит пятном родиться? Сын света. Да тут мозг можно сломать. и трактовать по-разному. Если моя мать не ошибалась, то так он здесь говорится. Она указала устремлён октем на лист в руках Ерины. И тот, к кому ты едешь, одно лицо. Герцк Эверт, единственный человек с рассветом на Герберода, первый, кто пострадал от рук верховного. Его новорождённый сын пропал в тот год. Все считали малыша погибшим, но мать не стала бы искать мёртвое дитя. Всвейсь двух столь близких душ слишком сильна, чтобы одну из них поверить в смерть, которой не было. Но тут какая-то ошибка. Верховный избавляется от сына Эвертов, но спустя какое-то время появляется человек с такой же фамилией. Как он мог вернуться в общество незамеченным? Каким чудом ещё жив? Это тебе и предстоит выяснить, если он тот самый, о ком говорит пророчество. Его нужно уберечь любой ценой, Ирина похолодела. Происходящее попахивало заговором против короны и грозило смертной казнью. Она сама ничего против короля не имела. А вот некромант, управляющий Витмартом, последний человек, которому пожелала бы счастья и процветания, даже на инициацию пошла, лишь бы суметь противостоять ему. А тут какое-то старое предсказание сомнительного происхождения, затрагивающее ни одного и ни двух людей. Все королевство в коротких строках переплетались судьбы многих. Яра не хотела становиться их вершителем, но и идти на перекор Мартини, открыто высказывая свое мнение, когда от ведьмы зависело так много, не могла. Решила сменить тему. Нужно подумать об этом. Но для начала хотелось бы стать ведьмой в полную мощь. Женщина потушила сигару, отставила пепельницу на пол, шлкнула пальцами, возвращая полумрак. Остались пара огоньков свечи и мерцание от шара на столе. Скажу сразу, сегодня я испытаю тебя пятым даром. Последний ждёт в снегах севера, и только он будет решающим. Но кто же завершит инициацию? Мне искать верховную ведьму в северных долах. В груди поднялось неприятное чувство возмущения. Оно извивалось ядовитой змеёй, переплетаясь с тревогой и страхом. Ведьмарти у неё не будет возможности свободно передвигаться, где, как думается, наверняка будущий муж посадит под замок. Она рассчитывала прибыть к нему уже готовой, способной дать отпор любой магии и силе. Глуповато это и для ведьмы. Если пройдешь шестой круг, магия тебя примет. Нет, оттолкнет. Здесь посредники не нужны. Ерина прикусила губу. Хоть бы все получилось. Пятый дар вынуждал пройти через самое сердце мрака, ступить на территорию потустороннего мира во владении старого бога, единственного, кому поклонялись ведьмы. А ну хрисы!